За прошедшую неделю московские проститутки выезжали по вызовам 573 раза. Из них в жилые дома 200 раз, в организации и на предприятии 370 раз, по ложным вызовам 3 раза. У нас на траулере коллектив был чисто мужской, суровый, так что свадьбы на корабле бывали редко. Коллектив у нас хороший, а люди говно.